Глава 14 Дом, точнее, тайное укрытие Джуан Вэя, оказался не дворцом, не крепостью и не военным лагерем. Уж больше похоже на старое святилище на краю города, забытое всеми, кроме одного упрямого генерала, который почему-то решил, что именно здесь будет безопаснее. Или «сакральнее». Он не объяснял, а я не спрашивала. Обстановка вокруг странная, но не тревожная. Здание было древним, с толстыми деревянными колоннами, запахом пыли, благовоний и затхлой молитвы. Здесь когда-то молились богам, которым больше не молятся, и ждали, кого уже не ждут. По крайней мере, выглядело именно так. Только вот теперь здесь ждали меня. Я спала в комнате с решетчатыми окнами и тенями от сосен, что росли на улице. Тени танцевали по полу, как если бы кто-то рисовал их тушью из самой ночи. Джуан Вейх исчезал на долгие часы, и я не спрашивала, зачем. Он возвращался усталым, молчаливым и просто садился рядом. Иногда касался моей руки. Порой смотрел, как будто через время и пространство, словно искал во мне ту, кого уже нет. Я позволяла ему. Мне было хорошо. Это слово непривычное, но такое подходящее. Однажды ночью я не могла уснуть. Встала и прошла босиком по прохладному и шероховатому полу. Свет луны был белым и святилище казалось нереальным, словно мы все — часть старой легенды, которую никто больше не рассказывает. Подумала, вернулась и оделась нормально, после чего пошла по коридору мимо закрытых дверей, пока не увидела, что одна из них приоткрыта. Святилище. Сердце ударило в груди так сильно, что я машинально прижала к нему руку. Раньше здесь был алтарь, выдолбленный прямо в камне. Сейчас все покрывали пыль и жухлая листва, но воздух... Воздух был другим. В нем витала сила и... что-то еще. Что-то древнее. Слишком древнее, чтобы я могла назвать это человеческим. Я зашла. Не знаю, зачем. Шанхей молчал, словно тоже хотел узнать, что будет дальше. Внутри было холоднее. На стенах просматривались фрески, изъеденные временем. Я узнала среди них одного из духов, темного бога, свивающегося из теней. В гильдии аптекарей было его изображение. Его глаза были закрыты, но стоило мне войти, и я почувствовала, как будто они открылись. А нет, просто свет так упал, глупости какие. Я подошла ближе. Ладонь дрогнула и коснулась камня. Пульс отдался в пальцах прямо под кожей. В этот момент я уже поняла, что делаю глупость. Слишком поздно. Воздух сгустился. Свет исчез, как будто луну затянули тучи. Стены будто что-то зашептали. Тени задвигались. Я хотела отступить, но ноги словно приросли к полу. Воздух начал меняться. Чёрный дым заполнил помещение. Дышать стало сложно. Грудь сжала невидимой рукой. Из клубящегося дыма начал формироваться вытянутый силуэт в длинных, развивающихся на неведомо откуда взявшемся ветру одеждах. Потом я увидела лицо. Слишком красивое и жуткое. Бледная кожа с серебряным отливом, высокие скулы, длинные черные волосы, текущие по плечам, похожие на ночное небо без звезд. Глаза были без зрачков. В них мерцал глубокий багрянец под покровом тьмы. На высоком лбу был лунный знак. Губы чуть искривлены в ленивой усмешке, но во всем его облике что-то отталкивающее — И манящие одновременно. На руках длинные когти как у хищника, черные-черные. Почему-то казалось, что в любой момент тьма с них может потечь как смола. Левую руку обвивала темно-синяя змея с рубиновыми глазами. Его одеяния словно соткали из теней и лунного света. Оно завораживающе переливалось, не давая отвести взор. Края расползались дымом и поднимались в воздух. Он смотрел на меня, смотрел и видел насквозь. Всю меня и все, кем я была, кем стала и кем могла бы стать. — Шао -ши Линь, произнес он. Голос был, как шелест погребальных знамен в безветренную ночь. — Ты снова позвала меня. Вижу, соскучилась. «Кто ты такой вообще?» «Я не...» Начала, но он приложил палец к губам, призывая к тишине. «Не намека на угрозу, а просто так, чтобы я замолчала». «Неважно. Ты здесь, и я здесь, а это значит, настало время повеселиться. Прекрасный момент». «Момент чего?» Он подошел ближе. Я не отступала, хотя каждая клеточка тела кричала «Уйди! Спаси себя!» Но его глаза зачаровывали. — Сделки, — сказал он. — Ты хочешь власти, хочешь вернуть Шанхею тело, хочешь, чтобы Джоан Вэй выжил, принц выздоровел, а враги пали. «Кстати, принц тут не такая уж и гадина, поверь, но и не солнышко. А еще хочешь, чтобы все поверили, что шауш и линь уже другая? Ты хочешь все, это правильно. И вы... А вы кто?» Он чуть приподнял бровь, потом закатил глаза. «Эти люди...» «Смерть ухудшает вашу память, честное слово. Ужасно. Я Юй-Гуй, бог тьмы и заблудших душ. Ты даже проводила ритуал, чтобы призвать меня в... э, давно, в общем». «А вы разве пришли?» — на всякий случай уточнила я, пытаясь утрамбовать информацию в голове. «Нет, был занят». Нужно было кое-кого убить? А! Я шумно выдохнула. Спасибо, в смысле, что появились. Или богов как-то не так благодарят? У меня он просто первый. Где Шанхей? Где Линь? Почему я одна должна отдуваться? Юйкуй пристально смотрел на меня. Надо что-то говорить. А вы разве вы все вышеупомянутое дадите просто так? «Разумеется, нет. Я должна была догадаться. У богов, конечно, свои условия. Что вы хотите?» Он улыбнулся. Этой улыбкой можно зарезать. Дважды. «Службы. Мне не нужны ни тело, ни душа. Но вот нужна верность. Ты умная Шаушилинь. Я не прошу поклоняться». Я прошу действовать, ты змея, что умеет жалить и исцелять. Ты равновесие, я предлагаю, ты служишь мне. Делаешь, что я говорю, а я. Юйгуй подошел вплотную. Не прикоснулся, но от его близости кружилась голова. Я помогаю тебе взять трон и вдыхаю силу в твою кровь, и даю Шанхэю тело. Он пока спит, не пугайся. Ты ведь все еще хочешь, чтобы он не был просто тенью, верно?» Сердце дрогнуло. Я молчала. Это был не ответ, но он его услышал. «Дракон будет прекрасен, как прежде, но другое тело» без всяких сложных путей, о которых вы там рассуждали. В общем, тебе новое начало, а ему вторая жизнь. А цена? Юйгуй склонился к моему уху. Служба без предательства, влияние, магия. И да, когда я призову, ты придешь даже если будешь принимать ванну с лепестками роз. Но не раньше и не позже. Все честно. Я подняла голову, и наши глаза встретились. Я... я должна стать марионеткой? Я бы не стал тратить время на марионетку, только на достойную. Я снова шумно выдохнула. Что мне оставалось? поэтому просто протянула руку. Юй-Гуй улыбнулся и коснулся моей ладони. По телу тут же пронёсся жар. Пламя в святилище вспыхнуло. Над алтарем замерцали искры. Змея на руке тёмного бога зашипела, а на улице закричала птица или что-то, что ею когда-то было. Я понимала, что с этого момента пути назад нет. Юйгуй гуй исчез, но тьма осталась. Она вплелась в меня, как шелковая нить в волосы. Я теперь не буду прежней. Только что я заключила сделку с темным богом, которого видела в первый раз. Но почему же внутри какое-то странное умиротворение? Через несколько дней я стояла перед ним снова и не могла дышать. Джуан Вэй отбыл по поручению императора. Слухи о Шаошилинь, немного притихли, что произошло благодаря Юйгую, который стоял напротив меня. Сейчас мне удалось рассмотреть Юйгуя чуть лучше. Его облик хоть и был человеческим, но было в нем что-то неестественно правильное. Плечи, будто выточены из черного мрамора. Безумная пластика в каждом движении, черные глаза с багряными отблесками. Чистым багрянцем они становились, когда он гневался. А голос я бы назвала его теплым, но расслабляться не стоило. Ты хочешь силы, Шаушилинь? произнес он. Сама знаешь, сила это свобода. Ты хочешь не спасать, а выбирать. Это проверка, что ли? Шанхэй только вздохнул. Оказалось, что небесные драконы слабее богов. Я хочу жить, прошептала я. Не подчиняться, не быть снова чьей-то игрушкой, даже если этот кто-то — император. Ожидания утомляют. Мне точно не надо продавать душу. «Я предлагаю сделать выбор», — произнес Юйгуй, — «и расплатиться за него». В моей голове прозвучал голос. «Слабачка, он предлагает тебе все, все, о чем я мечтала. Власть, признание, месть, спасение. А ты мямлишь, как девочка перед выбором пирожных. К тому же уже согласилась, а теперь раздумываешь». Ну, знаешь, Шаушилинь, когда он первый раз явился, ты молчала, как воды набрав в рот, а теперь умничаешь. И я видела ее образ во тьме, в крови, с чашей вина, которая никогда не пила, и кинжалом, который держала слишком легко. Она сидела на троне, которого еще не было, и смотрела на меня, как учительница на ученицу, провалившую урок. «Если хочешь остаться Марией, ступай назад. Если хочешь выжить, протяни руку», — произнесли алые губы. «Ты выглядишь так, словно разговариваешь с кем-то», — заметил Юйгуй. «У меня просто раздвоение личности». «Ага, и ты уже разок умирала, но то, что умерло, можно вернуть». — сказал он. — Однако оно вернется другим. Это плата. Но, сама понимаешь, с благотворительностью всегда были проблемы в этом мире. Шанхей возник рядом, словно вышел из воздуха. Сплелся из теней. Явно не выдержал. Его взгляд был спокойным, но в то же время появилось еще что-то. Решимость. — Я согласен. Сказал он, глядя прямо в лицо Юйгую. «Я не боюсь служить тому, кто может дать мне жизнь. Я слишком долго был теневым стражем. Я хочу жить». Шанхей, сказала я, — «но ведь ты свободен. Даже без тела ты был моим другом. Ты был выше всех сделок». «А теперь я хочу дышать», — тихо ответил он. Я хочу снова чувствовать, ощущать вес тела, запах цветов, тепло. Дракон чуть склонил голову. Тепло твоей руки. Моей руки. Моей. Мир зашатался. Почему я сильна задним умом? Зачем пытаюсь все откатить назад? Сомневаться в своих действиях так по-человечески. «Хотя я как раз человек, никогда не корите себя за то, что можете в чем-то сомневаться, слышите?» «Я не зло», — сказал Юйкуй. «Я — бог тьмы, но свет может ослепить, потому что во тьме можно спрятаться. В моей тьме живут тайны, и вы, люди, жаждете их больше, чем истины». Он обошел меня вокруг, сложив руки за спиной. Я не предложу тебе любви и обожания, но я предложу путь. Хочешь быть собой? Стань той, кто выбирает. Помоги мне вернуть порядок, помоги взять трон, спасти твоего дракона и защитить империю Дзиань, что под моим покровительством а ты просто помоги мне. А если я откажусь, ты все равно вернешься, — улыбнулся Юйгуй, — потому что ты уже вкусила силу и знаешь, каково это — быть услышанной. Я молча смотрела на него, потом перевела взгляд на Шанхея, которого не могла оттолкнуть. После этого — на тени древнего святилища что, казалось, были живыми, и понимала. Назад пути нет. Нужно двигаться вперед через боль, страх, тьму и извительные замечания Шаушелинь. Я сделала шаг к Юйгую. Условия прежние. Он улыбнулся, красиво, даже по-человечески. «Тогда станешь моей правой рукой, если только ты не левша». Я амбидекстер. — Откуда ты понабралась таких слов? — хмыкнул он. — Впрочем, догадываюсь. Тьма окутала мои ладони. Она была мягкой и холодной одновременно. Внутри все сжалось от понимания. Я больше не просто жертва, не просто злодейка. Я — так кто выбирает. Мария внутри молчала. Даже она поняла, пришло время взрослеть. «Шао Шилинь сказал Юйгуй, — «добро пожаловать домой». Шанхей посмотрел на меня, поняв все без слов, и выдохнул. «Спасибо». «Друзей не бросают, даже если впереди только ночь. Ночь, в которой я сама буду светом или ее императрицей». Я не сразу поняла, что голос, прозвучавший через несколько минут, был моим. «Юй-гуй! Ещё кое-что!» Он замер, будто услышал что-то особенно странное. Выражение его лица не изменилось, но воздух вокруг стал гуще, как перед грозой. «Ни слова, но атмосфера, мамочки!» «Но главное — быть уверенной!» «Не трогай Джуан Вэя, сказала я. «Он не твой враг и не твоя цель. Не касайся его». Я смотрела на Бога в упор. В черных глазах плясали багряные искры. «Ах!» — произнес он, наконец, медленно, с выдохом, как будто замечтался о вкусном вине. «Все-таки он Джуан Вэй. Тот, кто хочет стать повелителем тени. Я не ответила, просто не отводила взгляд. Пусть знает, пусть видит, что я не дрогну. Он все равно твой, — произнес Юйгуй и пожал плечами. Ты просто еще не поняла или не позволила себе понять. Я не позволю использовать его, — сказала я. Он... «Совсем не пушистая зая», — заметил темный бог. Я поперхнулась словами, которые должны были прозвучать дальше. «А ты уверена, что хочешь видеть его живым?» — уточнил он. «В смысле, когда ты станешь моей, и твоя сила возрастет, а не то, что ты подумала. Когда все, что он знал о тебе, перестанет быть правдой». «Уверена», — ответила я, — «я не собираюсь отказываться от своей человечности, даже если иду во тьму. Он — моя слабость и моя свобода. Меня сейчас перекосит от сладости. Нет, с ним решительно невозможно иметь дело». Юйгуй медленно подошел ближе, как будто не шагал, а скользил по полу. Его тень тянулась за ним, и казалось, она куда больше, чем тело. Он остановился прямо передо мной. Я не отступила, хоть и хотелось спрятаться за алтарь. — Тогда прими мой знак, — произнес он, — чтобы ни один из моих слуг, ни одна из моих ночей, ни одна из моих мыслей не тронули того, кого ты хранишь. Дышать стало тяжелее. Юйгуй поднял руку. Его длинные пальцы прикоснулись к моему лбу. Касание было почти неощутимым, но в то же время прошило, как молния. Что-то горячее вспыхнуло под кожей, будто древний символ обжег плоть, не оставив следа. А потом поцелуй, холодные губы Юйгуя коснулись моего лба. Но в этом было больше интимности, чем в объятиях, и больше власти, чем в клятве крови. Я не могла сдвинуться с места. Все внутри будто замерло и потерялось во времени. Я почувствовала, как что-то тонкое и прозрачное, как шелковая нить протянулась от меня к нему и обратно. Связь. Живая. Невидимая, но реальная. Когда Юйгуй отстранился, его голос прозвучал иначе, почти с уважением. Теперь ты под моей защитой, и если кто-то поднимет на тебя руку, взгляд черных глаз в пустоту, где тени заколыхались, как волны, они будут гореть вечно. Я не знала, дрожать ли мне от этих слов или благодарить. Вместо этого я просто поклонилась как можно ниже. — Тогда мы оба знаем, на что пошли, — сказала я. — Не говори потом, что я не предупреждала. Юй-гуй улыбнулся. — Предупреждение — это для тех, кто боится. Ты же пришла сюда с открытым сердцем и дерзкими устремлениями. Не бойся своей силы. Шао Шилинь, она не сделает тебя чудовищем. Чудовищем делает разум. Через некоторое время я стояла одна в гулкой тишине древнего святилища. Рядом был только Шанхей. Ты дрожишь, Шилинь. Я, выдохнула и закрыла глаза, я только что заключила сделку с Богом Тьмы окончательную. Думаю, я имею право. К тому же, тут сквозняки. Он молча пожал плечами, а потом неожиданно приобнял теневыми руками. Ты очень храбрая. Теперь осталось только узнать, сколько стоит трон и стоит ли он того, чтобы на него садиться. Этой ночью я не спала. Или, может, спала, но с тех пор, как Юйгуй коснулся моего лба, сон уже не был обычным. Сначала появилась тишина, плотная и вязкая, как в гробу, в том самом, из которого меня забрал Джуан Вэй. Я снова почувствовала дерево под спиной, мягкую подкладку и запах старого лака. В груди бешено заколотилось сердце. Что опять? но когда я попыталась пошевелиться, поняла, что это не гроб. Это вода? Мое тело медленно опускалось во что-то теплое, густое и в то же время ледяное да онемение. Эта вода была черной, чернее туши, куда там ночи за окном. Она поднималась, скользя по шее, по губам, по вискам. Но не отнимала воздух, я могла спокойно дышать под ней. Вода жила. Она ласкала меня, будто знакомилась, словно я, ее часть, как потерянное дитя, которое вернулось домой. И тогда вокруг вспыхнули зеркала без рам. Они парили прямо в воздухе, в каждом из них отражение, но не мое. Вернее, не совсем мое. В первом зеркале я стояла в боевых доспехах. Глаза светились кровавым светом, а за спиной полыхали рухнувшие дворцы. Я что-то говорила, но звука не услышать, только шевелились губы. Я пыталась прочитать по ним. Кажется, там было «Моя воля — закон». Во втором я плакала в темнице. Ханьфу был рваным, волосы спутаны, на запястьях кандалы, но в глазах пылало презрение. Я плевала кому-то в лицо, и лицо это было знакомым. Правда, не видно, чье именно, но, кажется, можно было разглядеть длинные светлые волосы. В третьем зеркале я стояла на коленях перед троном с Юйгуем. Он держал меня за подбородок. А я улыбалась. Ни по-женски, ни по-человечески. Улыбка древнего знания и вечного холода. Слишком спокойная. «Что это?» — прошептала я, поворачиваясь в воде, которая теперь колыхалась, как живое зеркало. «Возможности!» — отозвался голос. «Мой? Бога? Обоих?» Это все ты, все, чем можешь быть, или уже была, или станешь. Я не хочу терять себя. Тогда не сопротивляйся, ты не одна. И тогда я увидела четвертое зеркало. Оно было пустым, черное, как сама вода, но в глубине его дрожало слабое мерцание, точка света. Моя? Я потянулась к ней и в этот миг проснулась. Резко села на постели. Кожа была мерзко влажной. Пот или все еще вода? За окнами красным золотом занимался рассвет на краю крыши. Воздух был вязким, как после дождя. Моя сорочка прилипла к телу. На губах был привкус металла и... Жасмина? Я медленно встала и подошла к зеркалу у стены. Посмотрела и замерла. Мои глаза чуть темнее, чем раньше. Словно в зрачке вспыхивает облик тьмы. Губы изогнуты не так, как раньше. Линия челюсти стала резче. Выражение, будто бы я только что отдала приказ казнить и даже не пожалела. Хотя в груди билась все та же Мария все та же нелепая девчонка, которая в двадцать первом веке боялась хулиганов в подъезде. «Шилинь!» — прошептала я. Зеркало не ответило, но отражение смотрело на меня с улыбкой. Через некоторое время я вышла в сад и увидела Джоан Вэя. Он был красив, без брони и с волосами, перехваченными лентой. Медитировал у каменного дракона — вдыхая утренний воздух, как воин, не забывший, что живет в мире, полном предательства. А потом поднял голову и сразу замер. Я почувствовала, как он смотрит, очень пристально и внимательно, не желая упустить ни одной детали. — Что ты делаешь здесь в такую рань? — спросила я, подходя ближе. — Ждал тебя, — сказал он. — Вижу, за время моего отсутствия с тобой что-то произошло. Я остановилась, помолчала, но потом спросила. — Так заметно? Джоан Вэй встал, подошел на несколько шагов и смотрел так, будто мог коснуться взглядом. — Что-то другое, — произнес он. — Ты будто... просто словно ты держишь в себе больше, чем раньше. Я не знала, что сказать, а он продолжил. Ты стала похожа на ту, что была в легендах, повелительница тени, повелительница зелий, колдунья, которую боялись даже генералы. Я заключила сделку, сказала я наконец, с тем, кто может дать мне власть, но не отнять мою душу. Джуан Вэй приподнял бровь. «С кем?» «С тем, кто называет себя темным богом. Юй-гуй». В глазах Джуан Вэя на мгновение проскользнула растерянность. «Я что-то чувствовал, видел знаки», — сказал он. «Когда шел дождь, а небо оставалось ясным. Когда зеркало в моей комнате запотело изнутри» когда ты вышла в сад, и тень, напоминающая дракона, осталась на ступенях. Но и подумать не мог, что... «Нет, тень — это Шанхей, но о нем пока я не буду говорить». «Ты злишься?» Он подошел ближе. Его рука коснулась моей. «Нет, я боюсь того, что ты потеряешь себя в нем». «Потому что, когда ты смотришь во тьму, он оборвал себя». «Ты знаешь продолжение, хотя, возможно, мне немного обидно. На мой зов просто не откликался никто из богов». «Да», — улыбнулась я, — «но он не зло, он просто древний, чужой, и я не подчиняюсь ему, не до конца во всяком случае». «Ты уже его». — прошептал Джуан Вэй. — Я вижу это. Его знак на тебе. Но ты все еще моя. Я вздрогнула. Он говорил это не как мужчина, жаждущий собственности, а как воин, готовый потерять свою родину и все равно стоящий на страже. — Если ты уйдешь во тьму, — продолжил он, — я пойду за тобой. Я не выдержала. Прижалась лбом к его груди, он крепко обнял меня. «Не сдамся», — прошептала я, — «ни ему, ни себе, ни прошлому». «А я не отпущу тебя», — пообещал Джоан Вэй, — «даже если мир кончится». И в этом рассвете, полном теней, которые знали мое имя, я поверила, «даже если все пойдет не так», Есть тот, кто не даст мне упасть.